Глава седьмая «Закладывать!» – крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами. «Сашка! Не цыган Сашка, а мой! Скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут!» «Да чаю давай нам!» «Завальшевский! Распоряжайся чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он!» Прибавил турбин и, выйдя в коридор, направился в номер Уланы.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 Тоже молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа. «Будете играть?» – громким голосом крикнул граф. Стукнув рукой по столу так, то бутылка Рейнвейна упала и разлилась. «Ведь вы не чисто выиграли. Будете играть?» «Третий раз спрашиваю». «Я сказал, что нет. Это право, странно, граф. И вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку».